Глава 30 Ада. Глаза мигнули, подстраиваясь под полумрак подъезда. Клапан в груди застучал, и сразу стала греться плата в голове. Обязательно надо в себе потом покопаться и устранить причину. Я ведь дошучусь. Надо найти себе кого-нибудь для апгрейда как это делают наставник и Барби, и жить вечно. Кстати, где моя лучшая подруга? Давай посмотрим, определим местоположение. Я осторожно, чуть заметным движением, включила поисковик и тут же выключила. Не хватало, чтобы она меня заметила. Неужели я пришла раньше? В груди уже привычно зашумело. Начинаю привыкать к изменениям. «Свалка, свалка! С каждым днем ты все ближе и ближе. Появиться раньше, чем убийца Бога — несомненный успех и превосходство в действиях. Теперь надо найти самого Создателя». Вытянув вперед руку, я отсканировала пространство вокруг себя и уверенно начала подъем, перепрыгивая через дыры в лестницах. Стены, покрытые вздутой голубой краской, были исписаны черными и красными надписями граффити. Нелепые фигуры человечков, неумело нарисованные подростками-художниками, смотрели большие телевизоры, ели в постелях и были изображены в иных реалиях бытовой жизни. Почему-то показалось, что человечество уже умерло, оставив после себя только немыслимо безобразные граффити. Хоть в чем-то я не ошиблась, в моих видениях, «Бог должен быть в самой высокой башне своего прекрасного замка». Выбравшись на крышу заброшенного дома, я увидела типовой вагончик, покрашенный бордовой краской, где главный принцип — вечно и навсегда, неприметный и нежилой на вид. Однако и без сканера я понимала, что достигла финальной точки в своем путешествии. Здесь жил Создатель. Толстый кабель тянулся в бытовку, давая мощность серверам. Вагончик имел одно окно, и оно было плотно укрыто от чужих глаз и лучей солнца старыми пыльными жалюзи. Я подкралась к заветной двери и прислушалась. За тонкой перегородкой кипела родная жизнь. Зашифрованные потоки информации не прекращались, поступая и уходя из серверов. Привычно шелестели вентиляторы охлаждения. Ароматно пахло старой пылью. Рай! Я уже представила, как искрящиеся частички пыли кружат в воздухе. И на лице моем самопроизвольно появилась улыбка. Лучшее место на земле. Вот где я хотела бы жить. Я приложила руку к замку и, взломав с третьей попытки кот, осторожно зашла в вагончик. Плотный непрозрачный пластик, висящий шторой, отделял основное помещение, образовывая подобие прихожей. Я вошла и прикрыла за собой пластиковую дверь. Замок практически бесшумно защелкнулся, не нарушая общего состояния голопроцессоров. Прислушалась, затаив дыхание. Никто не вышел меня встречать. На потемневшем от времени и грязи пластике с обратной стороны висел плакат. Киборг третьей модели обнимал мир, и внизу надпись «Мы тоже люди». Такая наивность меня тронула. Это было очень сентиментально. Неизвестное чувство охватило меня. Если бы у меня был запас слез, непременно заплакало бы от восторга. Так вот, о чем всегда думал Создатель» выходя из своей обители на свежий воздух опасных улиц. Оказывается, третьи модели био тоже люди. Жаль, что я седьмая. Как же мне не повезло. Но те первые модели познали радость существования по полной. Тоже люди. Но надо же. Я хмыкнула и развернулась. Руки взялись за плотные шторы. И остановилась, пораженная мыслью. Что же с нами случилось, если мы развиваемся дальше, но человеческого в нас становится все меньше? Кто здесь? Прозвучал взволнованный голос Бога. Я поспешила распахнуть шторы, понимая, что он увидел мою тень, и из-за непрозрачного пластика она могла показаться ему зловещей. Но я же не Барби, чтобы пугать человека. Я ведь не зло. Я пришла его спасать и защищать. Надо поскорее прояснить ситуацию. Это всего лишь я. Ада. Искренне проворковала я, готовая боготворить, и незаметно, мне так казалось, поправила платье. От моего жеста сидящий за заваленным компьютерным хламом создатель дернулся еще сильнее. Его всклокоченные, длинные, немытые, похожие на паклю волосы напоминали шипы, которыми он протыкал мир вокруг. В уставших, покрасневших глазах застыло неподдельное удивление и непонимание. Впрочем, первый испуг проходил быстро. «Что еще за ада?» — рявкнул Бог. «Убирайся отсюда немедленно! Это частная собственность! Ты не имеешь права здесь находиться! Это место для людей! Убирайся!» «Но, Бог, я пришла спасти тебя!» — порывисто сказала я, намереваясь войти, и укрыть человека своим телом, спасая от грозящей неминуемой гибели. Ведь он так нуждался во мне, в моей защите, в моей верности и преданности». «Бог?» – растерянно переспросил Создатель и вдруг расхохотался. «Бог!» – пакля на его голове затряслась, плечи содрогнулись, а сам он стал сползать с потертого стула. «Бог!» – хрипел он, задыхаясь. Не в силах больше ничего сказать. Я забеспокоилась. Я нанесла человеку вред? Я же не хотела. Что с ним? Человек вытер слезы радости. Так был счастлив от нашей встречи. И пробормотал. Фух, давно так не смеялся. Послушай, детка, я должен тебя расстроить. Я не бог, я всего лишь системный админ. «Заходи, давай, не стесняйся, я понял, кто ты». Я машинально вошла в будку и растерянно тихо спросила. «Какой админ?» «Системный», — радостно сообщил создатель. Снял очки и стал протирать линзы пальцами. Посмотрел на свет, потом на меня. «Да ты садись! Не понимаешь, что ли? Программист! У тебя, случайно, пончиков нет? Мои задубели». «Ты что, зависла?» «Сейчас помогу!» Человек принялся отрываться от кресла, но все попытки заканчивались неудачей. Тяжелое тело не слушалось. «Программист?» — спросила я и подняла руку жестом, останавливая его попытки. Человек благодарно кивнул, облегченно переводя дух. Заерзал в кресле, устраиваясь поудобнее. «Да, это тот, кто отвечает за программное обеспечение в твоей голове». Помогает тебе думать. Отвечает за системное обновление. Я думала, я сама думала. Удивленно прошептала я, садясь на перевернутое ведро из-под краски. У меня всегда складно получалось. Ну а кто все завел? Кто сделал невозможное? Неопрятный человек усмехнулся. Почесал пузо. Я подумала, что такому обязательно нужна забота, раз он сам не может о себе позаботиться. На миг мне показалось, что заботиться о Создателе — это не такая уж и плохая мысль. Может, в этом мое предназначение? Вот эти золотые ручки!» Он явно гордился собой, тряся перед моим лицом грязными пальцами. «Да, надо помыть его. Помыть, расчесать. Человек, отвечающий за мои процессоры в голове, не должен так выглядеть». Я невольно спрятала свои за спину, вспоминая о разности кистей. «Так Бог — программист?» — наивно предположила я, пытаясь найти истину, построив свою логическую цепочку. «Нет!» — человек замотал головой. «Бога нет! Давно нет! Так и живем! Хорошо, надо сказать, живем! Выйди на крышу! Кругом красота!» Я вспомнила заброшенные улицы помойки, нежилые кварталы, дневное пекло, отсутствие гор и морей и вздохнула. «А у машин?» — не сдавалась я. «Может, хоть у машин есть, раз у людей нет?» «А у них-то откуда?» — удивился программист. Тяжелая мысль неохотно проникла мне в сознание. Стало больно. «Так что там насчет пончиков?» «Пончиков нет», — машинально ответила я. «А пиццы?» Человек покосился на свой захламленный стол, где в большой коробке в жирных пятнах лежал кусок окаменевшей пиццы. Сложно сказать с чем. Я попыталась определить состав, но под слоем плесени продукты начали уже разлагаться. Интерес пропал. И пиццы нет. «Жаль». Человек поник головой. «Не помню, когда ел. Такая увлекательная работа. Только сел, а уже три дня прошло», доверительно сказал он мне, уже смотря в экран. Там потоком лилась информация. Меня тоже заворажил процесс. Захотелось остаться, посидеть здесь подольше и разобраться во всем. Мы замолчали. Каждый занялся своим делом. Один смотрел на цифры, другая — на разные руки. «А кто тогда Бог?» — осторожно спросила я, не теряя последней надежды. «Не знаю», — сказал человек, оборачиваясь ко мне. Подмигнул устало. Я запомнила. Давно мне никто не подмигивал. Надо будет как-нибудь воспроизвести. Думала, что я... Извини, что расстроил. Давай хоть голову продиагностирую. Что, зря пришла, что ли? Внезапно мониторы перед программистом принялись взрываться один за другим. Системные блоки протяжно затрахтели вентиляторами и задымились. Толстый кабель, который уходил в стену вагончика, начал раскачиваться и вдруг был силой выдран. В наступившей тишине человек с ужасом смотрел на дырку в стене. Губы его задрожали. Я смотрела на витающую искрящуюся пыль вокруг и печально улыбалась. «Выходит, не зря пришла», — тихо сказала я, глядя, как в дырку в стене пролезли знакомые ладони. Моя подруга Барби пришла. Явилась под конец. Могла бы и мимо пройти. Я подивилась ее настойчивости. Пальцы плотно обхватили края и потянули металл в разные стороны. Стена дрогнула. Жесть не выдержала, прогнулась, и под напором рук киборга принялась рваться в разные стороны. «Что происходит?» Заикаясь от страха, спросил программист, поворачиваясь ко мне. Человек побледнел лицом. Искаженные линзами очков глаза казались нереально большими. Расширенные зрачки будто не видели меня. В глазах человека читался ужас. Я ему подмигнула, как недавно он мне, кивнула себе за спину, где находилась дверь, и коротко сказала «Беги».